Вторая ВОЗВРАЩЕНИЕ Не знаю, когда я осознал себя, но этому послужила ненависть двух посторонних сознаний ко мне. Глаз, как я понял, у меня сейчас не было, а также способности интерфейс тоже отсутствовали. Что случилось, до меня дошло не сразу. Сперва я просто пытался приглушить эманации ненависти, и только потом сообразил что в собственных мыслях нет путаницы кристальная ясность ума в этот момент мозаика сложилась не чувствую своего тела предельно спокоен умиротворен плотские желания не дерзают мой разум да я в астрале. наивная надежда вы хрен там я умер меня переклинило и запитав энергии творения гекссому Я ударил по всему данжу драконидов, захватив из себя до кучи. Пентаграммы настроены больше на косвенное воздействие, чем на прямое, а я бил именно косвенным ударом. Теперь в образе сгустка разума повис по соседству с двумя самыми могущественными душами, что были здесь — Патриарх и Ганшад. Стало ясно, что эти древние не такие уж и могущественные. Ганшаду требуется физическая оболочка, чтобы иметь возможность работать со свободными душами. Уничтожив Колизей, я лишил его такой возможности, и теперь он обычная душа, которую сможет поглотить любой бог, даже естественный. Вот только после меня не осталось здесь живых. Только пепел, и патриарху, где из чего было регенерировать, как и мне. Я спокоен. Я мертв, Мне скучно. Если присмотреться, как бы такое действие можно отнести к бесплотному существу, можно ощутить... Да, им ощутить, а не увидеть много беспокойных душ. Гоншат с Патриархом просто самые громкие из них. Был бы я сейчас живым, то только и делал, что поглощал все, до чего смог дотянуться. Такая сила. Некоторые из них могут быть моими людьми, но душу простого существа без статуса Бога очень трудно отличить одну от другой. Но не в такой толпе уж точно. Какофония сгустков мыслей, похожая одна на другую. Стоит задуматься о том, как выбираться. Благо чистому сознанию ничего не мешает, его мысли текут плавно, без сбоев, а решения приходят моментально, как у робота. К моему сожалению, когда я перебрал множество теорий, они все свелись к одной. Я тут надолго. Данж полностью вычищен, живых не осталось. Система его не закрыла только потому, что победителя нет. Точнее, есть, но он овощем ходит по внешнему миру. Конечно, оттуда моя оболочка не выберется. Тупая ведь. Однако случиться может все, что угодно. Ему доступны порталы, аукцион, почта и все мое добро в пространственном кармане. Один создатель знает, что этот дебил может натворить, обладая остатками памяти. Да, овощ может воспользоваться моими способностями, так как они привязаны к телу. Что самое скверное, я об этом узнаю только через неделю с лишним. Или даже больше. когда данж драконидов соизволит открыться? Можно посчитать, но, думаю, для меня это время пройдет очень быстро. Горе от ума, это правда, однако оно же благо. Я могу просто заснуть, отключить сознание, пока внешний и достаточно сильный раздражитель не выдернет меня в реальность. Конечно же, открытие пути к своему телу — это раздражитель не хуже бутильника в виде школьного звонка. Мощный бескомпромиссный набат — то, что нужно. Разбираться с косяками свои своей оболочки буду на месте. Спи, сознание. Отдыхай. Ты заслужил. И правда. Проснулся я от раздражающего зооплоти. Странное ощущение для бесплотного сгуска мыслей, непривычное. И оно тянет желанием слиться с этим мусором, окутанным потребностями. Не хочу, но надо. Выход из локации я пропустил бы, как бы пользовался только глазами. Дух же видит куда больше. Хотя даже смотреть было не нужно. Достаточно отдаться направлению, душу тянут телу как магнитом. Что странно, гоншат с патриархом устремились за мной, пытались обогнать. Я понял, что они хотят попытать удачу завладеть моим телом раньше, чем исконный его хозяин. Надежда. Насколько бы ты древним существом ни был против установленных правил и даруемых ими преимуществ, тягаться сложно. Я чувствовал, где находится моя оболочка. Они могли лишь предугадать направление. Я могу помочь полету, не сопротивляясь ему. Поэтому в свое тело я проник первым, отдавшись установленному системой процессу. Наконец, спустя хрен знает сколько времени, я посмотрел на мир своими глазами. На свой мир, а не данж. Воссоединение прошло на редкость противно. Не больно, а мерзко. Как будто в помой окунулся, и они пропитали каждую клеточку моего тела видая в них свой густой запах, словом «фу». Естественно, пока я был бесплотным сгустком мыслей, мое тело натворило дел. Первое, на что я обратил внимание, — это абсолютно пустой инвентарь. Остаточное состояние чистоты разума позволило мне провести анализ потерь и построить картину случившегося, пока потребности плоти не вытесняли его. Итак... Моя оболочка вылезла из купели Возрождения, обладая сверхспособностями и псевдопамятью. Как дикарь, он первонаперво воспротивился всему, чего не понимал. То есть инвентарь для него был родным, как собственная рука, но то, что в ней, неизвестно, непонятно и прежде всего опасно. Следовательно, там же, около купели, все добро было благополучно выброшено, а само место покинуто. Ушло дело само собой с помощью портала, а то и ни одного. Поселение оно явно не стремилось, так как для него это небезопасное место. Как бы я ни хотел помочь этой общине, домом оно не являлось. Увы. Поэтому оболочка, используя атлас пространства, нашла безлюдное место, где и творила черт знает что. Мой желудок просто горит от голода, требуя закинуть в топку хотя бы маленького мамонта. Но лучше всего выводок этих существ за минимум три года размножения. Если оболочка и питалась кем-то, то явно не набивала брюха до последнего. Хотя дебафа нет, так что, видимо, это последствия возвращения души в тело нужно поесть. Вы сейчас не до этого. Души патриарха и Ганшада пытались сбежать, зная, что я могу их поглотить. И я не собирался выпускать такую возможность, так как такие могущественные сущности вполне способны завладеть неразумной оболочкой. Купель Возрождения есть не только у меня, им достаточно найти подходящую жертву. Другое дело, что способности к ним не вернутся, а будут те, которыми обладало занимаемое тело. Да, это минус, но многорековая память-то останется, а это огромный потенциал в развитии. Еще одна проблема касается склянок с кровью моих гладиаторов. В инвентаре они могли храниться вечно, но моя тупая оболочка их выкинула вместе со всем добром, и за все время, пока они там валялись, кровь свернулась. Возможно, испортились, и мне теперь опять же, возможно, не воскресить своих. Однако они там пролежали много времени, и спешить туда уже не имеет смысла. А вот души этих двоих могут свалить. Атлас пространства сильно урезался из-за крайне низких параметров, но опыт никуда не делся. Его даже больше стало, как и сам уровень подрос почти до 70 -го. Чем бы моя оболочка тут не занималась, повоевать ей пришлось изрядно. Так как овощ наверняка не посещал данжи, то боролся с теми, кто был на земле, и счетчик убийств должен буквально зашкаливать. Продажа трофеев на аукционе, сбор опыта с поверженных противников в ближнем бою, бонусный опыт от зачистки данжа, коллективный обмен опыта между товарищами. Всем этим оболочка не пользовалась, но сумела набить 67 седьмой уровень. Сколько же она разумных уничтожила? Пока размышлял об этом, прыгал порталами по небу и догонял душу Патриарха. Они с Ганшадом разминулись, и я решил преследовать того, кого считал опаснее всего. Энергии было крайне мало, поэтому пришлось потратить половину минуты на покупку зелий и крепкой одежды для полета. Безумная потеря времени, учитывая, что души летает весьма быстро. Быстрее, чем я с помощью модулей. Что любопытно, Патриарх летел не в сторону своего данжа, а куда-то вверх, по прямой. Видимо, хотел покинуть планету и в черноте космоса, на орбите Земли, скрыться от меня. Мудрое решение, очень мудрое. Ему сгустку мыслей, вакуум и холод не опасен, в отличие от меня. Каким бы крутым я не был, в космосе мне настанут кранты. Второй раз мне умирать неохота. Более того, возможно, это ему и нужно? Думаю, после смерти душа какое-то время находится в прострации, пережидая разрыв с физической оболочкой. Пока я буду приходить в себя после смерти, он успеет занять место в моем теле. Хитро придумано, старик. Увы, я не успел. Патриарх ушел, как, в общем-то, и гоншат. Когда мое сознание стало угасать, я решил прекратить погоню. Возможно, мне повезет, и они во время поиска наткнутся на естественного бога, став для того закуской. Но надеяться на такое стечение обстоятельств не стоит. Такие сущности так просто не помрут. поэтому нужно готовиться к появлению новых, обозленных на меня личностей. Вообще, Геншат, возможно, куда опаснее патриарха, более древний, заточенный в Колизее еще до прихода дракона, прошлой цивилизации людей, а может быть и самими разработчиками интерфейса. По идее, он должен меня поблагодарить за спасение, но вместо этого питает ненависть ко мне не меньше, чем патриарх. Седая рептилия, склероз ему взад, получила от меня новый смысл своей жизни. этот смысл — месть. Один из лучших мотиваторов, кстати говоря. Прискорбно, и договориться теперь не выйдет. Либо они, либо я. Так, в бездну этих стариков. Сейчас на Земле только трое из известных мне, кто может иметь возможность воспользоваться купелью Возрождения и обладать достаточным могуществом, чтобы противостоять мне. Жван, Берн и Игла. Остальных известных мне я размажу, не заметив. Так что теперь пора идти за своим добром. На удивление, мое убежище было недалеко. Правда, выглядело оно не очень. Оплавленная от высокой температуры гора выглядела не очень презентабельно. Если бы не запомнил направление и не навигатор, купленный несколько минут назад, то прошел бы мимо. А так, Атлас увидел все, что нужно, и проложить портал в пустоту я смог без проблем. Мои вещи действительно все лежали здесь, в беспорядке, и, что самое хреновое, безнадежно испорченные. Причиной тому был щит праны, настроенный на активную атаку всего вокруг меня. Типичное желание дикаря первым делом обложиться защитой. Ткни-компьем в непонятное, ибо оно может укусить. Вот он и ткнул, сука. Почти все склянки с кровью были разбиты, только четыре остались нетронутыми. И они первые, кто пошел в ход. Божественной энергии хватало с избытком, ибо все способности, работающие на интуитивном уровне, моя оболочка использовала, набрав цифру куда больше, чем у меня было до этого. Открыл банку, пальцем соскреб за стенки засохшую кровь и со страхом в душе мазнул в ею камень купели. Сработало. Статус есть. Можно возродить своих. Купель стала наполняться кровью, а чуть позже из нее вынырнул антропоморф женского пола. Захрипела, держась за живот. Глаза безумные, эмоции фонтанируют, так что невозможно разобрать, что делается у нее в голове. Да, когда не умеешь контролировать свою душу из-за отсутствия статуса Бога, то никогда не привыкнешь к возрождению. Чтобы она не обезумела, я раскрыл портал у нее за спиной и вырубил ударом в затылок. Пусть полежит и отдохнет. Уж лучше проснуться после сотрясения, чем при воскрешении. Легче проходит. Следующими были Арт и двое парней из добровольцев. Увы, их пришлось вырубать так же, как и антропоморфа. Хотя Арт внешне держался довольно смирно, но в голове был сумбур, и я боялся, что он выльется в панику. Настал черед разбитых склянок. Я боялся, сильно боялся, что кровь из них потеряет свои свойства, хотя она выглядела так же, как и та, что в неразбитых емкостях. К счастью, обошлось. Купель принимала и такую регистрацию, а я понял, что нужно было смочить тряпки в крови. Таким образом, время сохранения ДНК увеличилось бы в несколько раз. Но так и сделаю в следующий раз. Я смотрел на своих гладиаторов и ожидал, когда они начнут приходить в себя. Все были покрыты пледами, а рядом лежал комплект системной одежды. Со свойствами, но выглядевшись обычно. Да, когда я ударил по всему данжу, перед тем, как убить меня и всех живых, магия уничтожила одежду, а также системные предметы. поэтому купель не скопировала их, возродив всех голыми. Самый ценный мой артефакт — браслет, позволяющий увеличить радиус действия щита праны, увы, потерян. Оболочка же уничтожила все вещи, хранившиеся у меня в инвентаре. Вот они лежат, разрезанные на множество частей. Чтоб тебя овощ! Обидно. Что хоть у меня с параметрами там? Прозвище — Захант. Раса — Человек. Уровень 67, опыт 721 921 тысяча 100 из 800 миллионов, направленность демон, репутация минус 4120, вера 138 тысяч единицы, основные параметры: могущество титан, титан, общее 524,7, сила 92,4. 0 от предметов. Ловкость. 92,3. 0 от предметов. Стойкость. 100. ноль от предметов. Разум. 100. ноль от предметов. Воля. 100. ноль от предметов. Дух. 100. ноль от предметов. Инвентарь. Диаметр. 50 м. 0 мм. 0 от предметов. Вес. 500 кг. 0 от предметов. Вторичные параметры. Энергия. 2500 – 0 от предметов. Прана. 2500 – 0 от предметов. Дополнительно. Регенерация. 2,5 – 0 от предметов. Восстановление энергии. 250 – 0 от предметов. Восстановление праны. 250 – 0 от предметов. Доступные возможности. Заклинания. 2 из 2. Навыки. 1 из 1. Умения. 1 из 1. Имеющиеся возможности. Заклинание. Атлас пространства. Описание. Трехмерная карта открытого вашей расы пространства. Стоимость. Две единицы энергии на 100 метров радиуса. Поддержка. 2 единицы энергии в минуту. Заклинание «Портал». Эффект. Вызывает арку прокол в пространстве на выбранные координаты из атласа пространства. Стоимость. 2 единицы энергии за 10 килограмм переносимого груза. Навык. Щит праны. Эффект. Материальное воплощение праны для защиты. Стоимость – 2 единицы праны на 1 квадратный миллиметр площади. Умение – гравитационный пресс. Уровень 67. Эффект – в радиусе 21 метра увеличивает давление воздуха на все живые объекты, кроме пользователя, на 30 000 килограмм сроком в 10 секунд. Дефект – каждые 0,1 силы объекта уменьшает вес давления на 5 килограмм. Цена активации — 370 энергии. Улучшение — 210 тысяч опыта. Репутация, конечно, посажена категорически в минус. И теперь мне нужно переводить бабушек через дорогу лет 40, чтобы выйти хотя бы в ноль. Вообще я не слишком расстроился. Более того, это хорошо, что так получилось. Теперь я смогу восстановить свои браслеты и усилить их, увеличивая радиус действия ощущения пространства. Можно даже не особо париться на этот счет. а просто создать предмет из божественной энергии, так как ее теперь в избытке. Этим я и занялся, пока мои люди лежали без сознания. Перед тем, как начать творить, задумался. Какую штуку создавать? Кольцо? А если мне оторвет руку? Такое же бывало и может случиться вновь. Снова браслет? Идея дельная, так как от площади артефакта зависит вместимость и экономия божественной энергии. Однако снова стоит вопрос потери конечностей. «Пирсинг по всему телу?» «Вариант, конечно, но может быть и отторжение. Да и мешать он будет довольно сильно. Уродовать тело я не боюсь, но у пирсинга есть поганое свойство цепляться за что попало. Остается только то, без чего я не смогу сопротивляться, а именно голова и туловище. Что можно нацепить на него? Кольцами из инертного материала обложить ребра? Нет, будут мешать не меньше пирсинга. Остается только броня или шлем». В броне, правда, не особо погуляешь, да и смысла в ней особого нет, ибо благодаря параметрам моя кожа выполняет защитную функцию с таким же успехом, не говоря уже о пентаграммах защиты. Ёлки, придумал! Арафатка! Этот палестинский платок можно сделать хоть с двуспальной одеяло размером, воткнуть туда нужные параметры и дело в шляпе. Когда имеешь дело с энергией творения, то вопрос принципа работы стоит на втором месте. Чтобы что-то создать, достаточно желания. Желание и в несколько раз больше энергии, чем если бы я понимал, что делаю. По сути, цена меня устраивает, ибо щит праны — незаменимая штука. Если бы был такой же аналог пентаграммы, то можно было бы еще подумать, но, увы, чего нет, того нет. Искрящийся туман заструился из моих ладоней и начал сформировать большой платок. Помня, как выглядели души внутри браслета, я желал воссоздать такую же структуру, но с поправкой на именно вместилище для душ. Они сами души. Как я понял, для необходимого эффекта нужна не сама энергия творения, а запертое сознание в артефакте. Много запертых сознаний. Сейчас очки веры, накопленные моей оболочкой, расходуются на создание предмета и построение структуры арафатки. Закончив с этим, я тем же способом добавлю нужные мне свойства, а уже потом буду заключать в артефакт души. Платок сформировался. Необходимая сетка в мистелище для душ образовалась, теперь дело за параметрами. Защита от воздействий мне не нужна, так как есть пентаграмма, выполняющая ту же функцию, поэтому нужно как можно больше энергии. Легче всего получить энергию тремя путями. Первый — это банально создать бонус к необходимому параметру. Самый надежный вариант, но каждая единичка будет сопоставима с энергией трех душ, и эта цифра станет увеличиваться. Второй способ – это постоянное пополнение из внешней среды, прямо как манипулирование энергией. Вы, но в этом случае необходимо задействовать души, заключенные в артефакте, а у меня они будут заниматься исключительно щитом праны. Остается только третий вариант – накопитель. Он довольно дешевый, его можно пополнять манипулированием, а с помощью энергии и творения доступный резерв будет просто сумасшедшего объема. Минус в том, что для накопителя лучше всего подходит только стеклообразный материал. Все остальное не годится. Однако мне не нужны стразы ворофатки и вообще что-то стеклянное, поэтому отличным выходом будет бонус конвертирования божественной энергии в необходимый мне вид. Одна единица веры стоит где-то около 30 единиц праны или энергии в зависимости от ценности вида резерва, и это станет отличным подспорьем для боя. Можно было бы, конечно, заряжать пентаграммы сразу верой, Но после данжа драконидов мне что-то неохота так рисковать вновь. Черные гексограммы я видел впервые, так как в книгах Реми не описывалось, но они явно могущественнее, чем обычные. Так, платок создан, теперь заключим у них души. Сделать это оказалось довольно просто. Правда, пришлось посетить данж, где я занялся сбором душ методом банального геноцида населения, однако своего добился. Вариант с использованием тех... что поглотил я, не подходил, так как если ей отпускать души, то все сразу, а не выборочно. Теперь Арафатка содержала все больше трех сотен плененных сознаний, которые расширяли радиус ощущения пространства. Только на этот артефакт у меня ушло больше 70 тысяч единиц веры, а ведь еще нужно создать два накопителя. Со второй задачей справился довольно быстро, так как хватило одного желания, чтобы создать нужные вещи и добить расход веры до сотни. Да, творение мощных артефактов — затратное дело. Или это просто я такой неумелый? Да, возможно, именно второе. Но оно того стоило. Арафатка плененных душ. Материал. Шоверси. Души. 322 штуки. Вес. 70,9 килограмм. Бонус. Увеличивает ощущение пространства на 218,3 метров. Бонус. Конвертирование веры в энергию или прану. Бонус. Поглощение внешнего воздействия на артефакт за счет энергии пользователя. Накопитель энергии. Ранг уникальная. Ёмкость. 778 тысяч из 778 тысяч. Эффект. Самозаполнение 5 единиц в секунду. Требуется насыщенная энергия среда. Накопитель праны. Ранг уникальная. Ёмкость. 320 тысяч из 320 тысяч. Эффект. Самозаполнение — 6 единиц в секунду за счет химической энергии владельца. Да, отличные предметы. Ощущение пространства — так вообще сказка. Все равно, что атлас пространства только куда более смертоноснее. Теперь можно из укрытия разить противника. Накопители же позволят мне вообще не задумываться о резервах в бою, используя мои возможности на максимум. Великолепно. Даже появилась идея создать себе броню, завязанную на дополнительное могущество вроде скорости или регенерации. Увы, но количество доступных единиц веры не даст развернуться. Сперва нужно вернуться в данж драконейдов и поглотить там всех, кого смогу достать. Все же, необходимо иметь запас энергии творения, чтобы было что конвертировать. Меня долго не было в этом мире, и неизвестно точно, чего добились остальные топы. Хотя нет, я же лидер расы и могу глянуть статусы. Только я открыл интерфейс, чтобы удовлетворить свое любопытство, как один из моих соратников заворочился. За ним начал проспаться второй и так далее. Ага, начали приходить в себя. Сейчас нам предстоит сложный разговор. По сути, я слабо так провинился, провалив задания и убив потенциальных союзников. Такое даже они, пошедшие на смерть, могут не одобрить. С помощью могущества драконов можно было бы быстро навести порядок на нашей территории. «Несколько людей и мобов не слишком большая цена за мир. Но я поступил как эгоист, за что сейчас меня будут ругать. Ну, послушаем их, что ли?» «С возрождением!» — хмуро поприветствовал я первого, кто заметил меня, сидящего в купленном на аукционе кресле с кружечкой кофе.